Одиннадцатое февраля пятьдесят пятого года. Родные и любимые мои, имею письма ваши от седьмого и двадцать восьмого января, также и последнюю посылку параграфов из беспредельности с пятьдесятого параграфа до двухсот пятьдесятого включительно. Но к моему огорчению не смогла еще просмотреть их. Мое космическое сотрудничество снова на несколько недель вывело меня из строя. Мне было запрещено не только писать и читать, но даже думать из-за страстного напряжения в головных центрах. Вчера напряжение этого разрешилось обильным кровотечением из носа, получила значительное облегчение, и сегодня уже пишу вам и нанизываю ответы на ваши вопросы, собираю их в отдельные листы. Прекрасно, что вы нашли ценные материалы, касающиеся деятельности наших учреждений. Храните их родные, очень будут нужны. Картину «Корабли строят» припоминаю. Картина прекрасна, следует проследить ее судьбу. Картина будет цениться в России. Боллинг имеет все нужные указания, и нельзя давать исчерпывающие данные. Нужно предоставить инициативу ему. Иначе он не справится. Конечно, Аргентина – лучшая страна для его деятельности. Она меньше всего будет затронута всякими пертурбациями, если только вообще. Либерти, конечно, не может сейчас достаточно заинтересовать его, но после всех переустройств он поймет, насколько заботливо было указано ему место будущей его деятельности. Сообщите ему все соображения и напишите и о моем плане. трудном состоянии. Мне кажется, что он имеет хороших сотрудников в своих сыновьях. Роджер, способный и отмечен великим владыкой. Очень тронута была всеми присылками интереснейших книг. Книга о Жанне Дарк Люсина Фабра по ценности своей приближается к интереснейшему труду о ней, труду историка Габриэля Ганотов. Также большое спасибо и за отдельные страницы вырезок, они крайне интересны. Радуюсь, что понимаете, что все ваши болезненные ощущения и недомогания от открытия и вращения в определенных центрах. Принимайте спокойно эти проявления и старайтесь дать себе некоторый отдых во время показаний на вращение в центрах. Родные мои мысли о моем обеспечении не должны тревожить вас. Светик аккуратно посылает нам, и мы живем в полном комфорте, думая, что и в случае экстренных расходов он сможет нам помочь. О роялтис (примечание) роялтис Англии (английское авторский гонорар) тоже не думайте, но если хотите, то отложите долларов пятьдесят для оплаты нужных книг. Это все, родные. У меня имеется все с избытком, все друзья заботятся обо мне. Конечно, вмешиваться в жизнь Муромцевых нельзя. Жизнь их была нелегкая. Они были лишены возможности общения со сверстницами и сейчас спешат наверстать. Немного последите за ними и сообщите, если нужно, что-то сократить или предупредить. Поблагодарите Микер за ее трогательное письмо. Чудесный дух и помощь ей будет оказана в ее страстно нужной работе. Она не уйдет, пока не закончит. Положенный ей труд, она понимает мое трудное состояние и облегчит мне его, не ожидая от меня писем на английском языке, который я почти забыла его незким говорить. Приезд Девики с сыном моим немного освежит мое знание. Столько неотложных писем надо отослать и не знаю, как справлюсь. Каждое отложение получаемых мною сообщений такой ущерб.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 Мегаломания, которая охватила некоторые страны, эпидемия серьезная и обычно кончается параличом. Страна лучшая окажется победной во всем. Храните спокойствие, охраняйте дружбу с Катрин и вашими друзьями, поблагодарите Маделену за ее прелестную графику, пусть ни в чем не сомневается и утверждается всейю силой духа и сердца на облике владыки, может быть. Припомнить свою когда-то близость к его ауре. Шлю ей самый сердечный привет. Посылка мускуса задержалась из-за наводнения в Тибете. Караваны сократились, но на днях ждем новую присылку. Сердцем обнимаю вас, родные. Все устроится, все наладится и лучше, чем мы думаем. девятнадцатое 19 апреля пятьдесят пятого года Родные мои, получила ваши письма от марта и апрельские со вложениями писем Елизаветы Микер и госпожи Мейклес. Конечно, Елизавета Микер уявилась на слабости сердца от приоткрытия солнечного сплетения, в силу необходимости утвердить лучшее восприятие посылок, уявляемых ей лучом великого владыки. для более глубокого понимания значения ее работы по собиранию материалов о Матери Мира и Матери Агни-йоги. Можно припомнить легенду о жене, солнцем облаченной в герметической литературе. Много параллелей можно привести, ибо каждый народ воздавал лучшее почитание Матери Мира. Об этом можно упомянуть в обведении, но только упомянуть. Должна сказать, что она прекрасно собрала материал о матери мира из книг учения, и нет нужды приводить что-либо из других эпох. Конечно, можно добавить параграфы из беспрецедентности. Очень тронута ее даром и желанием учредить фонд для издания полезных книжечек. Очень своевременно. Владыка тронут ее даром. Передайте ей мой самый сердечный привет. Часто думаю о ней и ее чудесной работе. запечатление в сознании будущих поколений значения великого женского начала и самоотверженного подвига матери мира. Луч великого владыки над нею в этой работе необходимо уявить все значение женского начала в идущей эпохе майтрейи. Теперь о книге беспредельность. Имя урусвати можно оставить полностью. В книге «Надземная» каждый параграф начинается с обращения к Русвате. Изъятие имени изменит весь смысл. Сосеевым лучше не начинайте переписку, не отягощайте себя. Он очень хороший и отзывчивый человек, но слишком доверчив и не разбирается в людях, склонен во всех видеть невинно пострадавших и искренне преданных учению людей. Также слишком полон уважения ко всяким отзывам, эзотериком и зарубежным оккультистом, большая часть которых заражена дешевым оккультизмом на основе черной магии с невежественным медиумизмом. Мне грустно, что он не понял, какую возможность давал ему великий владыка изучением психической энергии, и сколько бы знания открылось ему, если бы он заинтересовался человеком, не со стороны спиритических феноменов, но начал бы научные исследования этой энергии и на применение ее в медицине, и на развитие необходимой концентрации и силы воли. Я не настаиваю, ибо вижу, что он не звучит на серьезное исследование этой мощи в человеке. Каждый идет своим путем. Так он не принял совета и не остался в славянской стране, но уехал в Бразилию, где ему пришлось трудно, и думаю, и сейчас нелегко. Но человек он на редкость хороший, полный бессребренник, и великодушный, и работяга. Он любит учение, но мне сдается, что он не может еще вместить величие и размах даваемого нам. И потому склонен иногда к шатанию и верит эзотерикам, допускает, что великий владыка может ошибаться. Пришел отчет Дедлея. Спасибо большое, очень нужная работа. Нам нужно вооружаться. Сами мы должны твердо осознать, насколько лозунги современности, мысли о мире и культурных осведомлениях. И связях и кооперации между народами были даны и утверждены из наших учреждений. Помните, родные, и осознайте сердцем значение, приносимого вам. Не говорю об обучении нового века, ибо мало доросших сознанием, что учение живой этики и есть новое правозвестие. Но и это придёт. Будет время, когда учение это станет мировым. И ляжет основанием воспитания и появление нового человечества, на рождение которого ускорить мечту человечества об уничтожении смертельных заболеваний и достижении долголетия земного и появление человека в новой утонченной оболочке, а там можно будет помечтать и об immертии, но, конечно, через многие тысячелетия.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 Света, Валентина занята прекрасной работой, вливая любовь к красоте, к искусству. Любовь к учению удержит ее в рамках прекрасного, и я не тревожусь за нее. Ну теперь перейду к некоторым малым изменениям в переводе без предельности. Может быть, будут добавлены несколько утверждений великого владыки, которые дадут понимание нашей миссии. Обнимаю вас, родные, радуюсь вашей дружбе с Катрин. Это совершенно необходимо. Новое построение будет держаться вашим единением. Конец озвученной книги.